Эпилог номер 2. Мишель прожил последнюю неделю как в тумане, как в бреду. Особняком в этом сне стояла встреча с Кирой Мышкой. Встреча с Неё, знакомство, в принципе, сыграло роль кадмиевого стержня, запустившего цепную реакцию в потухшем реакторе его жизни. Как он жил те 10 лет, которые прошли со времён болезненной влюблённости юного ретривера в бессердечную приподшу очкарика. Муза отвернулась от него, лишив благословения. Или он отвернулся от Музы, что напоминало ему о волшебных днях. Он работал, встречался с женщинами, строил свой дом по собственному проекту и был вполне доволен. А что до счастья, Счастье придумали идиоты для того, чтобы объяснять глупые выражения на лице. Но появился кадмий-вистержень, и всё вокруг изменилось. Муза пнула непослушного ретривера под хвост, всунула ему кисть в зубы и отправила на подвиги во славу искусства. Рисуя и рисуясь в кабинетике киберкота, Мишель впервые за последние 10 лет ощутил Как за спиной шевельнулись крылья, пусть ещё не в полную силу, так, чуть-чуть, но они там были. Вначале Воронцов посчитал это глупостью. Крылья тоже придумали идиоты, чтобы объяснять, почему они идиоты плюхаются носом в асфальт. Но нет, с каждым разом крылья за плечами шуршали всё настойчивее, и вскорь игнорировать их наличие стало невозможно. Это случилось на выставке. В ожидании встречи Мишель волновался как безусый юнец, кого он увидит? Воронцов боялся разочарования, но где-то в глубине души хотел нанести ей такой же сокрушительный удар, какой когда-то Ирина нанесла ему. Пусть посмотрит, от кого она тогда отказалась. Вот он какой стал. Только оказалось, что его безумная мечта недостижимая проклятая звезда всё это время жила припеваючи да бог с ней пусть бы жила как хотела разве воронцов ей враг он никогда не желал ей плохого просто хотел немного отомстить но в итоге сам пропустил удар удар который нанесла ему ирина пришёлся ниже пояса во всех смыслах словно не было никаких 10 лет в разлуке Он снова юный и пьяный, и хочет её до дурения, до безумия, до красных лунок от ногтей на ладонях. Вот тут-то подлые крылья развернулись во весь размах и понесли его. Ох, куда бы они его занесли, если бы не Кира. Страшно подумать. С трудом пережив похмелье прошлых выходных, Мишель всё ждал, когда его отпустят. но крылья не собирались сдаваться он надеялся что соблазнение мышки Киры опустит его на землю и ведь почти удалось почти однако в споре как в спорте или сексе почти не считается кадмий он пластичный и ковкий кажется ещё чуть-чуть и ты прогнёшь его под себя но в тот момент пока ты его прогибаешь он тебя отравляет Кирв, в отличие от презренного металла, отравляла глупой идиотской романтикой. Пусть Ген настроит свои планы по захвату мира. Кадмиевый стержень, он прежде всего стержень. Так что удачи. Даже интересно посмотреть, во что гендиректор превратится после того, как получит от мышки свою порцию яда. Выходя от Киры, Мишель знал, что проиграл скотское пари. Проиграл окончательно и бесповоротно. Кира права. Нужно набраться смелости и заплатить ту цену, которую требует судьба. Нужно набраться смелости и признаться самому себе, что юношеская влюблённость никуда не делась. Его чувства не изменились. Изменился он сам. Цепная реакция оторвала у ретривера пушистый хвост, содрала с него шерсть и расшевыряла её клочья по болотам. Сколько можно быть кобелем, пора становиться человеком. Миша с трудом дождался субботы. После работы он объездил художественные магазины в поисках мальберта, бумаги, кистей и красок. Он точно знал, куда поедет. В пятницу он лёг спать пораньше, чтобы проснуться затемно и успеть добраться туда, где над рекой самые красивые рассветы, туда, где стрекочут кузнечики и ветер качает полевые цветы. В предрассветной мгле Воронцов поставил мальберт, надел наушники с любимой музыкой и погрузился в то самое блаженное состояние, которое знал 10 лет назад. Крылья шуршали за спиной, взмахивая в такт классике. Наверное, поэтому он не услышал, как неподалёку от его автомобиля остановился другой, маленькая розовой божья коровка из класса бешеных табуреток с хитрым тюнингом на капоте. Из неё вышла миниатюрная брюнетка. Ветер развевал её кудряшки, а на носу у неё сидели очки в изящной оправе брюнетка счастливо улыбалась, глядя на взъерошенную шевелюру высокого блондина, в чьи предки чудом затесался эльф или фэри. Блондина, так давно потерянного, так болезненно оплаканного, так случайно обретённого, он снова пришёл к ней, но теперь она другая, и теперь она его не отпустит.